Глава 18. Люблю двери, петли которых хорошо смазаны и не скрипят. Куда бы я ни входил, в магазин ли, к себе домой или на чужую виллу, у меня сразу портилось настроение от скрипучих дверей. Что за гадкий сигнал, оповещающий твое появление, словно слуга, стоящий на входе, и объявляющий о появлении в доме новой персоны. Эти двери к счастью открылись бесшумно. Я проскользнул внутрь, но тут же неосторожно задел прикладом карабина косяк. Это была моя первая ошибка, которая едва не стоила мне жизни. На звук обернулся лысоголовый амбал, который сидел на диване перед телевизором. Мгновенно вскочил, Августина неплохо выдрессировал свою охранку и направил в меня ствол массивного кольта. Я сразу понял, что он выстрелит не задумываясь, если я попытаюсь дернуться. "Нет, нет, дружище", сказал я по-испански, отрицательно качая головой и поднимая руки вверх. За долгие месяцы своего бродяжничества по Сельвии Я научился стрелять метко из любого положения. Сейчас я держал карабин над головой в правой руке и мог выстрелить без промаха, но нельзя было поднимать шум. Возьми моё оружие, говорил я всякую ересь, которая приходила мне в голову, и медленно приближался к амбалу. Августина назначил мне встречу, но на меня напала свора мартышек. Пришлось отстреливаться. Ты разве не слышал стрельбу? В этих лесах столько диких обезьян, и они как? С этими словами я довольно ловко въехал прикладом в челюсть Амбалу. Он напрасно стоял перед диваном, потому как от удара упал на него спиной и перевернулся через голову что не только эффектно смотрелось, но и спутало ему представление о месте моего нахождения. К счастью, он не выстрелил, и, не нарушая тишины, я вторым ударом аккуратно расквасил ему переносицу. Охранник затих. Я загнал кольт под диван, чтобы он, придя в себя, не сразу нашел его, и туда же спрятал карабин. В помещениях это не самое удобное оружие. Можно не на и в дверях застрять. Я достал из-за пояса револьвер и стал подниматься по лестнице наверх. На лестничном балконе несколько дверей, белые, с золочёными ручками, одинаковые, как в гостиничных номерах. Не определишь, за которой из них может быть кабинет Августина, а где комната Валерии. Лучшая половина моего мозга сейчас оценивала ситуацию, переваривала информацию, которую ей поставляли слух, зрение и обоняние, и руководила моими боевыми рефлексами. А другая, наивная дурочка, восхищалась дороговизной и изящным вкусом, с каким был оформлен особняк. Картины на драпированных стенах, оригиналы, выполненные должно быть известными живописцами. Напольные вазы с живыми цветами, мраморная лестница, лепные перилы с латунной ручкой, изящные светильники из черного дерева в виде полых шаров, напоминающих индейские ритуальные маски. Ничего подобного я никогда и нигде живьем не видел. Неплохо живет моя Валерий, подумала наивная часть мозга. И чего ей еще надо было? Я остановился напротив первой двери. Пора было переходить к решительным действиям. Тяжелая дверь распахнулась настежь от удара ногой. Я спокойно навел пистолет в яркий солнечный свет, хлынувший из комнаты на лестницу, и услышал женский крик. Полная смуглая женщина в каком-то легкомысленном чепчике и клетчатом переднике держала на руках младенца, завернутого в кружевное одеяло. Увидев меня, она повернулась ко мне спиной, прикрывая ребёнка собой, и вывернула шею так, чтобы видеть меня. Я обежал взглядом по комнате, не опуская револьвера. Детская кроватка с тюлевой накидкой, надувные крокодилы и попугаи, раскиданные по полу, Соски, баночки и бутылочки на подоконнике и розовая штора, плавающие в потоке яркого солнечного света. Где Валерий? спросил я негромко. Женщина все еще смотрела на пистолет полными ужаса глазами и медленно качала головой. Она не понимала, чего я хочу от нее. Где комната Валерия? повторил я опуская револьвер. Женщина едва слышно произнесла: "Не стреляйте, прошу вас. Тут ребёнок. Валерий нет, а кабинет Августина или его тоже нет?" Она всё ещё крепко прижимая к груди младенца, могла лишь кивнуть на стену. "Там, через одну дверь" Тут я допустил вторую ошибку, когда закрывал дверь, не повернувшись лицом к лестнице. Едва я сделал шаг назад, за моей спиной грохнул выстрел, и в то же мгновение я почувствовал сильный толчок в спину. Меня кинуло вперед, но я удержался на ногах, инстинктивно присел, спрятавшись за перилами. Кажется, Амбал пришел в чувство намного быстрее, чем я предполагал. Но почему я еще жив? Пуля застряла в рюкзаке. Я, конечно, не мог найти более подходящего момента и пощупал рукой рюкзак. Все ясно. Золотой дракончик спас мне жизнь. Кажется, он цел. А вот мое великое произведение искусства, глиняная тарелка, которую я замуровал дракона, рассыпалась на кусочки. Не поднимаясь на ноги, я на корточках дополз до третьей двери, медленно открыл ее, ожидая выстрела над головой, но вокруг повисла гробовая тишина. Второй раз так не повезет, подумал я и в кабинет вошел, если это можно было так назвать, не выпрямляясь. Я закрыл за собой дверь Предусмотрительно повернув ключ в замке, Августина сидел в кресле спиной ко мне и не мог не услышать, как я вошел. Что там случилось? спросил он, не оборачиваясь. Вопрос, конечно, был адресован не ко мне, хотя я мог очень обстоятельно ответить на него, не дожидаясь, пока Августина проявит беспокойство и покажет мне дуло своего пистолета который, как у всякого порядочного мафиози, должен быть всегда под рукой. Я сделал шаг вперед, положил левую руку ему на лоб и приставил к виску ствол револьвера. Августина даже не вздрогнул и продолжал смотреть через открытое Настиш окно на теннисный корт, где все еще истязал себя мячиком негр в красной майке. Я потянулся рукой к шторе, и задёрнул её, после чего развернул кресло-качалку и нацелил пистолет в переносицу Августина. "Здравствуйте, папочка", сказал я ему. "Вот бы у кого поучиться выдержке". Августина даже не шевельнул своими пышными бровями, лишь медленно сложил руки на груди и закинул ногу на ногу как бы подчеркивая, что не намерен дергаться, шарить руками в поисках пистолета, бить меня в лицо и вообще заниматься подобной ерундой. Вы кто? спросил он меня таким тоном, словно не он, а я был у него на прицеле. Этого человека можно было назвать красивым. Крепкое, халёное лицо с ровным бронзовым загаром, который оттенял почти белые отседины волосы. Идеальная стрижка, глубокие, умные глаза, впалые щёки, волевой подбородок. Что-то неуловимое в его лице напоминало Валерии. Она, безусловно, была на него похожа. Мои нервы были на пределе. Палец дрожал на спусковом крючке. Я боялся пристрелить Августина раньше времени. И он это почувствовал. Ну что вы так волнуетесь, молодой человек, спросил Августина. Наверное, первый раз вламываетесь с пистолетом в чужой дом. Отойдите на шаг от меня и опустите свою пушку. Клянусь вам, вы будете в полной безопасности и всегда успеете выстрелить. Но вы ведь не для того пришли сюда, чтобы сразу убить меня. Не для того, подтвердил я и облизнул пересохшие губы. От этого человека шла энергия силы, и я буквально ощущал ее на себе. Тогда сделайте то, что я вам сказал, и нам будет легче решить все ваши проблемы. Дьявол. Он уже диктует мне свою волю. И я вынужден подчиниться. Я отошел на шаг. Августина кивнул мне на диван, и я сел. В это же время в дверь постучали и донесся голос. Что с вами, шеф? Всё нормально, ответил Августина. У нас серьезный разговор. Он снова повернул лицо в мою сторону. Ну вот, видите, как хорошо сказал он Шторку вы закрыли правильно никто на абум стрелять в окно теперь не станет и в дверь ломиться не будут а то ведь пока взломают замок вы меня пристрелите так ведь да ответил я Что будете пить есть ром есть коньяк есть шампанское Он сделал движение к тумбочке, чтобы открыть дверцу, но я снова поднял пистолет и направил ствол ему в лицо. Понял, понял, кивнул Августина, опять откидываясь на спинку кресла-качалки. В общем, обслужите себя сами. Все напитки здесь, в баре. Э, дружок, да вы умираете от жажды. Если бы он издевался надо мной, то я вряд ли смог бы контролировать свои взвинченные нервы и совершил бы какое-нибудь резкое и глупое действо. Но Августина сочувствовал мне совершенно искренне. Это было похоже на чудо. Он стремительно подавлял во мне агрессивное настроение, и это было опаснее, Чем если бы он неожиданно достал бы откуда-нибудь оружие. Не опуская пистолета, я сделал шаг к тумбочке, открыл дверцу и на ощупь стал вынимать из нее бутылки. Улыбаясь, Августина следил за мной. Ну вот, вы наконец ухватили кока-колу. Да-да, не сомневайтесь. Срывайте пробку и пейте на здоровье. Я пил большими глотками. Пена стекала по бороде, капала на грудь. Августина не сводил с меня глаз. Никак не могу понять, кто вы? Похож на американца. Полисмен? Но внешний вид борода, агент ФБР? Тоже маловероятно. Вы хоть и храбрый, но действуете непрофессионально. Гринперс? Нет. Тоже не то. Не пытайтесь отгадать. Это бесполезно. Я не американец. Я русский. И зовут меня Кирилл Вацура. Сказать, что Августина удивился, значит, не сказать ничего. Он приоткрыл рот, развел руками, покачал головой и даже попытался привстать с кресла. Но я упреждающе махнул пистолетом. "Ватсура?" воскликнул он. "Этого не может быть. Я вас, в общем-то, представлял несколько другим, но клянусь, вы оказались лучше. Мы уже потеряли всякую надежду увидеть вас живым. К чёрту ваш пистолет, к чёрту Пепси-колу. Сейчас вы примете ванну из шампанского". Сидите, Августина, и старайтесь не делать резких движений. На всякий случай предупредил я. Да что вы, дорогой, никак не уйметесь. Двери этого дома всегда для вас открыты, и совсем не надо было вламываться сюда с оружием, как в банк. Мы уже заждались вас, дорогой вы мой. Кто это? Мы. Я, Валерий. И мой зятёк. Я усмехнулся от того, как ласково он назвал картавого. Бывший зятёк, поправил я. Ну, бывший, будущий, какая разница? Всё равно я люблю его как своего сына. В жизни всякое случается. Не подошли они друг к другу, развелись. Ну а мне-то с ним, зачем портить отношения? С Валери они остались друзьями, а мы с Рекяном компаньонами. Да вы присаживайтесь и расслабьтесь. Поверьте мне, Кирилл, это не сельва со своими дикими законами. Здесь у вас нет врагов. Я покачал головой и переложил пистолет в левую руку. Правая устала и вспотела. Этот Августина, как и его дочурка, умел заговаривать зубы над домом пророкотал вертолет, и мы оба слушали, как постепенно удаляется, утихает дребезжащий звук а если я сейчас вас пристрелю спросил я тихо нажму на курок и поставлю точку кирил дорогой а смысл ну предположим Без всякого смысла, просто ради того, чтобы убить, как часто делал ваш любимый Зитёк, Августина изобразил недоумение. Бог с вами, убить человека ради убийства? Вы совсем не знаете о Это замечательный, умный человек, перспективный учёный. Кстати, Вы еще не знакомы с его трудами. Он кивнул на книжную полку. Взгляните, второй ряд сверху, в бордовом переплете. Ошут Арикан. Происхождение и развитие этноса при амазонской сельвы, зодчество древних инков. Генеалогия Яномаки и Токана. Вот еще выше несколько рефератов по проблемам выживаемости индейских племён. Это последние работы. Все это, мой дорогой, написано им, а издано в довольно престижном университете США. Возьмите, почитайте. Внезапно у меня мелькнула мысль, что мы говорим о совершенно разных людях. Пятясь спиной, я подошел к полке и снял одну из книг, раскрыл на титульном листе и мельком взглянул. Картавый Вооруженный сачком для ловли бабочек, улыбался мне с фотографии. Это был бред, наваждение. Я отшвырнул книгу, будто она обжигала мне пальцы. Говорите, перспективный ученый? замечательный человек, а людей он потрошил тоже ради науки. Проламывал черепа, резал ножом, давил машиной ради науки. Вы говорите страшные вещи, Кирилл. По-моему, вы заблуждаетесь. Хорошо, я допускаю, что вам ничего не известно про убийство. Не будем об этом. Но зачем вы сейчас разыгрываете спектакль? Зачем притворяетесь, корчите из себя скромного почитателя таланта Арикяна, большого специалиста в области этнографии? Вы тут с ним научные книжки пишете? Или детские игрушки выпускаете? Мне все известно. И ваше притворство, Августина, выглядит по меньшей мере глупо. Августина улыбнулся, покачал головой, снял очки и положил их на тумбочку. Потом взглянул на меня. Если вам не трудно, Кирилл, подайте мне, пожалуйста, сигареты и пепельницу. Они рядом с вами, на столике. Благодарю. А вы неплохо овладели испанским. Раньше учили? Неужели вы прилетели в Ла-Пас, не зная ни одного слова? Невероятно. Откуда вам известно о моем прилете в Ла-Пас? Августина махнул рукой и поморщился будто хотел сказать, что не стоит тратить время на разговоры о такой ерунде. Уж коль вы затронули эту тему, он раскуривал сигарету, глядя на ее тлеющий кончик. Если вы располагаете временем, а я еще не знаю, с какой целью вы вломились в мой дом, то послушайте, что я вам скажу. Вы правы, мы не только пишем научные книги, и совсем не занимаемся выпуском игрушек. Мы выращиваем коку, поставляем сырье производственным комбинатом, где производят кокаин, затем с помощью наших агентов распространяем порошок среди оптовых покупателей, а уже через них потребителям. Это называется бизнесом. Августина сделал движение рукой, словно я пытался ему возразить, хотя у меня не было такого желания. Вы, наверное, хотите мне ответить, что бизнес наш преступный, что мы распространяем белую смерть или как там еще называют наркотики. Но это, мой дорогой, ваше глубокое заблуждение. Результат, так сказать, мощной пропаганды, направленной против наркобизнеса. Наркотики ничуть не опаснее алкоголя, табака или, скажем, излишней жирной пищи. Ну-ну. Я вижу в ваших глазах иронию, но вам, как человеку мыслящему, должно быть известно, что всякий аргумент нуждается в доказательстве фактами как мы можем определить опасность той или иной пагубной привычки только сравнив уровни смертности так так по данным Всемирной организации здравоохранения а ей можно доверять смертность от употребления алкоголя намного превышает смертность от употребления наркотиков Но это благодаря только тому, что вас, как гадов, душили и душить будут, вставил я Августина, поднял указательный палец. Ну что вы, как юный и излишне самоуверенный школяр, не торопитесь. А известны ли вам, сколько людей гибнет от этой гадости, с которой я никак не могу расстаться? Августина помахал окурком и раздавил его в пепельнице. Нет, вам неизвестно. Вы как бы красную тряпку атакуете только наркоделов. А знаете ли вы, что мировой убийца номер один в сердечные болезни являются прямым следствием злоупотребления алкоголем, табаком и пищей, содержащей много холестерина. Не знаете? Напрасно. Вы решили прочесть мне лекцию в свое оправдание? Бог с вами, Кирилл. Зачем мне перед вами оправдываться? Вы пешка, капля в море обманутых, которые основное зло видят в наркотиках. Просто вы мне симпатичны, и я хочу, чтобы вы стали умнее и меньше доверяли пропаганде. Значит, Вы пытаетесь убедить меня из многих зол выбрать наименьшее? Августина вздохнул. Что такое зло? Первый вздох младенца, родившегося на этот свет, уже есть зло, потому что сама жизнь ведет к смерти, и с рождением человек становится на путь, ведущий его к могиле. Все в разной степени вредно: дышать смеяться, плакать, любить, есть, но вы же не пытаетесь бороться с производителями копченых колбас, свиных окороков, с производителями конфет, от которых человек полнеет и у него портятся зубы. Августина, вы великий демагог. Ни один преступник в мире искренне не сознается в том, что он подонок. Августина потупил взгляд, помолчал. Ваше последнее слово следует воспринимать как оскорбление? М да. Никто еще не позволял себе разговаривать со мной в таком тоне. Ну, ладно. Я вас прощаю. Примнога благодарен, я поклонился. Только никак не укладывается в голове, что весь мир Долгие годы борется с маловредной и приятной привычкой, а вся беда оказывается в водке и конфетах. Кирилл, каждому народу свойственны некоторые привычки, которые называют вредными. Индейцы, сколько они существуют, всегда употребляли наркотики. Это для них так же естественно, как для вас, русских, 100 грамм на праздник, и народ не вымирал, а процветал. Вам, думаю, известно об удивительной цивилизации инков. А вот спиртное, например, для северных индейцев оказалось страшным злом, и из-за огненной воды великий народ практически перестал существовать. Так что вреднее, чем порочнее заниматься производством кокаина или водки. За что же вас таких хороших так не любят? А я объясню. Если бы нам дали возможность свободно производить и продавать кокаин, то он мгновенно бы вытеснил с мирового рынка и табак, и спиртное. Наркотик удобнее, приятнее и безопаснее спиртного и при благоприятных условиях был бы намного дешевле. Янки-монополисты, они спаивают всю планету и не дают нам возможности открыто торговать кокаином. Приходится, как видите, приспосабливаться, поставлять продукцию контрабандными путями. Неужели вы искренне убеждены в том, что говорите? совершенно искренне. А вас, если я не ошибаюсь, уже терзают сомнения. Вы ошибаетесь. Я подошел к окну, слегка сдвинул край шторы и посмотрел на улицу. Сначала мне показалось, что ни на корте, ни рядом с ним никого нет, но потом заметил охранника, который прятался за пальмой, выставив ствол винтовки. Там всё в порядке, усмехнулся Августина. Они не будут стрелять, пока я не дам команды. Чего не скажешь обо мне? Вы говорите, что ждали меня. Для чего я вам нужен? Это уже вопрос особый. Вы не возражаете, если я выпью глоток омерзительного американского бренди? Нет, нет, не беспокойтесь. В баре нет пистолета. Спиртное страшнее. Оно лишает человека рассудка, интеллекта, причем почти мгновенно. А вы не желаете рюмочку? И правильно делаете. Он плеснул бренди в стакан, сделал глоток. Дело в том, Кирилл, что я хочу предложить вам сотрудничество. Мне Удивился я. А вас много рассказывала Валерий. Вы благородный, мужественный человек, и по всем статьям нам подходите. Интересно, в чем это сотрудничество будет заключаться? Для начала вы спрячете свой револьвер, а то у вас уже побелели пальцы от напряжения. А что потом? А потом Мы с вами будем по кирпичику строить новое государство. Мы объединим индейские племена, проведем границы, чтобы воспрепятствовать проникновению в сельву губительной цивилизации, янки, отряды гринперас и прочих воров. Создадим систему власти, учредим армию, полицию. Я могу назначить вас министром. Интересно каким? К примеру, министром внутренних дел. А Арикиана, если не секрет, он может заняться национальными вопросами. А вы, разумеется, будете президентом. Президентом или председателем совета вождей, неважно, как этот пост будет называться. Вот здорово сказал я: "Интересно, на чем будет основываться экономика нашего государства? На производстве кокаина? Ну что вы зациклились на этом кокаине? В прям Амазонии, к вашему сведению, много золота и других полезных ископаемых. А какие средства принесет туризм? Древние города инков, жизнь и быт аборигенов, разве это не интересно?" Очень интересно, согласился я. А весь капитал направим на социальные нужды дикарей. Построим коттеджи, откроем магазины, проведем железные дороги? Ошибаетесь. Мы сохраним статус-кво. Дикари будут жить так, как жили испокон веков. Цивилизация погубит их. Неужели вы этого не понимаете? Да-да. Потихоньку начинаю понимать. Мы оградим индейские поселения и небольшие участки сельвы колючей проволокой, желательно под током. Поставим вышки с автоматчиками, чтобы, не дай бог, тлетворная цивилизация не проникла в бытие племен, а сами, не нарушая их покоя и самобытности, разобьем плантации коки, золотоносные прииски. И начнём потихоньку качать деньги. Не надо утрировать, Кирилл. Почему же? Я достаточно отчетливо представляю себе наше сотрудничество. И это вас не привлекает? Тогда чего вы от меня хотите? Я не могу понять, ради чего вы столько времени разыскивали меня, рискуя головой. Мне нужна Валерий. «Валери переспросил ты расспросил Августина. Уж не собираетесь ли вы просить у меня ее руки? А вы бы отдали, а вы попросите. Считайте, что прошу. Тогда считайте, что я вам отказываю. В вашем положении, Папаша, это неразумно. Вы хамите молодой человек. И за это можете быть наказаны. Вы ввязались в игру, которая вам не по силам. Не вы мне, а я вам буду ставить условия. Усвойте это, хорошо. Я могу вас сейчас убить. Вы камикадзе? Ненормальный? Нет. Я министр внутренних дел, и это военный переворот. Августина скептически оглядел меня с ног до головы. Ах, вы министр? Ну что же, переворачивайте, что сможете. С чего начнете?» Он был прав. Пора было начинать. Он не ожидал моего резкого выпада, и лишь неловко дернул рукой, сшибая на пол стакан с бренди. Я сжал в кулаке его белые волосы, прижал голову к плечу и ткнул стволом пистолета в халёную, гладко выбритую щеку. "Где Вальерри? Считаю до трёх", спокойно сказал я, не блефуя и готовясь в самом деле прострелить ему череп. Августина должен был это понять. "Раз. Два." Стоп, сказал он. Достаточно. Валерий не живет на вилле. У нее свой дом, рядом с вертолетной площадкой. Где это? В двух километрах отсюда. Но я хочу дать вам один совет, молодой человек. После этого вашего поступка начинайте готовиться к смерти. Уйду из жизни только вместе с вами, ответил я, рывком заставляя Августина подняться на ноги. Мы подошли к двери. Я подтолкнул его. Открывайте. Вы говорите сразу, Кирилл, что вы хотите, сказал Августина, поворачивая ключ. Не надо лишних телодвижений. Все будет исполнено. Вперёд. Он послушно открыл дверь, и мы вышли на лестничный балкон. Как я и ожидал, справа и слева от нас, держа винтовки на изготовку, стояли два охранника. "Убери этих ублюдков", сказал я. "Выйдите вон", приказал Августина, и охранники, тотчас опустив стволы, стали спускаться в холл. "Пусть лягут на пол лицом вниз". Августина промолчал, и я сильнее вдавил ствол ему в щеку. "Ну, но... делайте, что он говорит", раздраженно произнес Августина. Охранники без особого энтузиазма подчинились. Мы прошли мимо, и я откинул ногой винтовки подальше от охранников. На улице меня взяли на прицел еще трое. Но Августина уже без моей команды велел им бросить оружие и лечь на землю. Как раз в эту минуту из джунглей выскочил джип и лихо подкатил к нам. "Очень, кстати", сказал я, наблюдая за тем, как все тот же водитель в широкополой шляпе выходит из машины и козыряя говорит Августина что-то насчет гостя, которого посадил вертолет и отправил. Я думал, что водитель вплотную подойдет к нам, прежде чем заметит, что его шеф опирается щекой на ствол моего пистолета. Но он, к счастью, начал потихоньку врубаться в обстановку, остановился, посмотрел на лежащих охранников, потом на меня, снова на охранников и медленно потянулся рукой к кобуре. Не трогай пистолет, чучело, сказал я ему. А то будешь собирать мозги своего шефа по всей клумбе. Сними ремень с кобурой и кинь в кусты, подсказал водителю Августина. Слушаюсь, шеф, ответил водитель, С я полетела в кусты. Теперь садимся, я подтолкнул Августина к машине. Вы за руль. Августина сел Я хотел лечь на заднее сиденье и оттуда держать голову шефа на прицеле, но на сидении лежал какой-то груз, накрытый брезентом. Не было времени возиться с ним, и я сел рядом с Августина, опустившись как можно ниже. "Заводите и поехали", сказал я. "По машине не стрелять", крикнул Августина охранником, лежащим на земле не предпринимать никаких мер, чтобы нас задержать. Он нервничал и слишком резко сбросил педаль сцепления. А может быть, такая была у него манера трогаться с места. Но тем не менее, джип издал жуткий звук и помчался вперед с такой скоростью, словно им, как снарядом, выстрелили из пушки. Битумная полоса быстро сменилась грунтовкой. И на первом же ухабе мы оба едва не вылетели из своих сидений. Я понял, что Августина нарочно развил такую скорость, чтобы я не мог все время держать его на прицеле. Я не стал ничего говорить, а просто выстрелил в воздух. Августина оказался очень понятливым и тотчас снизил скорость. Мы въехали в джунгли. Вилла скрылась за деревьями. Сезон дождей сделал свое дело, и дорога совершенно раскисла. Каждая выбоина была заполнена водой. Мы въезжали в нее, поднимая тучи грязных брызг, и я понял, почему при такой красивой вилле состоит на службе потрёпанный и заляпанный джип. Мы проехали вброд ручей, потом долго выбирались на подмытый берег где машина несколько раз юзом сползла обратно. Августина подозрительно неловко обращался с управлением, и мы потратили не менее 10 минут, пока снова не выехали на дорогу. Лес заканчивался, и сквозь заросли я заметил постройки. Там, спросил я. Августина кивнул. Остановите машину. Августина нажал на педаль тормоза, опустил локти на руль и терпеливо ждал, что я ему прикажу. Выходите. Он посмотрел на меня, усмехнулся и ответил: "До скорой встречи". С этими словами он вышел из машины и не спеша, будто прогуливался по парку, направился в обратную сторону. Я сунул пистолет за поясной ремень пересел за руль, плавно тронулся и медленно поехал к краю леса. Мои нервы были настолько напряжены, что я вздрогнул, когда вдруг из-за спины показалась волосатая рука и острой, как бритва мачете, коснулся моего горла. Привет, динозаврик, услышал я непривычную русскую речь. Рули обратно Надо старика до дома довести. Я машинально опустил руку вниз. Пистолета за поясом не было.